Во вторник Бобрик приехал в поселок Рассвет, открыв калитку, снял замок с ворот, распахнул створки и, взявшись за лопату, долго расчищал снег, чтобы машина месяца спокойно заехала на участок. Закончив с этим делом, снял с багажника мотоцикла канистру с керосином, затащил на веранду и, открутив крышку, поставил ее на доски пола. Дав себе передых, сел на ступеньки недостроенной веранды И долго смотрел серо-голубое небо. Потеплело, солнце припекало так, что снег пожелтел, сделавшись тяжелым и рыхлым. До весны поселок опустел, тишина такая, что слышно, как у дальнего леса кричит какая-то птица. Бобрик смолил сигарету, тряс, как погремушку коробок с охотничьими спичками. И думал, что сегодня уезжает из родных мест навсегда и обратной дороги уже не будет. Джип месяца подкатил к распахнутым воротам с получасовым опозданием. Въехал на участок. Опеле уханова Ханова места не нашлось. Пришлось оставить машину на дороге. Бобрик поднялся, ладонью стряхнув прилепившиеся к заду опилки. Месяц, пребывавший в приподнятом настроении, по узкой тропинке прошагал от машины до дома. Вслед за хозяином из джипа Выбрался плечистый водила. Он потоптался у машины, разминая ноги и подставляя откормленную морду солнечным лучам. Куртка на груди топорщилась. Видимо, мужик носил ствол в подплечной кобуре. «Ну что, работник, подставил тебя твой кент?» Спросил месяц и дружелюбно улыбнулся. Хотел протянуть Бобрику руку, но вдруг решил, что это лишнее. Строить бизнес с друзьями — последнее дело. Всегда будешь в пролете. Никогда не путай дружбу и деньги. И помни, предают только свои. Наука мне будет, — шмыгнул носом Бобрик. Я пообещал его устроить и в нашу городскую баню. Ну, когда веранду добьет. вынырнул из-за плеча хозяина Уханов. Надо же долги отрабатывать, раз с деньгами туго. правильно одобрил Месяц. «Только когда заступит на трудовую вахту, надо вытащить шнурки из его ботинок и посадить пацана на цепь. Ему же лучше и мне спокойнее. В прошлом году один из тап Николая же намылил, а другой, когда его цепью к трубе пристегнули, удавился на шнурках прямо у горящей топки. Когда мы с парнями спустились вниз, его ноги превратились в две головешки». И мясом горелым целый месяц воняло. Ясно, работа грязная, жара. На психику давит, когда сидишь неделями в этой помойке. Но ты, Сашка, чувак, крепкий. Выдержишь. Отпыхтишь полгода в подвале, а там найдем тебе работу почище. — Буду стараться, — кивнул Бобрик. — Фанеру не забыл? — перешел к делу месяц. Бобрик расстегнул кожанку, вытащил застиранную трепицу Под тканью на ощупь стопка бумажных денег. Месяц развернул тряпку и на несколько секунд потерял дар речи, увидев нарезанные по размеру денег куски газеты. Налетевший ветер подхватил бумажные клочки, разбросал их по снежному насту. «Это что за ху... Что за юмор?» Месяц впервые в жизни посмотрел на Бобрика с интересом, будто увидел перед собой бродячий труп, который По недоразумению вылез из могилы. В левой руке Бобрик уже сжимал рукоятку ТТ. Правой рукой ухватил месяцы за ворот куртки, рванул на себя, ткнув своего оппонента стволом в живот. Лицо уханова сделалось серым. Он выронил портфель, шагнул назад, провалившись в рыхлый водянистый снег. И остолбенел, задрав лапки кверху. «Только пальцем шевельни, тварь вонючая, и пуля в твоем брюхе!» — прошептал Бобрик. «Где расписка?» «В кармане», — Месяц отвечал спокойно, но правая щека подергивалась. «В этом городе никто не смел на него показывать пальцем, а тут какая-то падла стволом в живот тычет. Зря ты так. Эта Филькина грамота не имеет силы в суде, она даже у нотариуса не заверена». «Она имеет силу в бандитских стрелках», — прошептал Бобрик. Свободной рукой рванул вниз молнию куртки, сунул ладонь во внутренний карман. Вытащил кошелек и, сложенную в четверо бумажку, опустил добычу в карман джинсов. Водила джипа, услышав за спиной странные звуки, оглянулся, понял, что что-то идет не по сценарию. Через пару секунд он держал в руке автоматический пистолет девятого калибра, поднял ствол, Но стрелять не рискнул. Он видел только широкую спину хозяина, которая закрывала цель. Бобрик трижды выстрелил из-под руки Месяца. Он метил в живот охранника, но попал только один раз в левое колено. Нога подломилась, мужик вскрикнул и бросил пистолет, глубоко провалившийся в снег. Упав на бок, согнулся пополам и застонал в голос. Одна пуля попала в заднюю дверцу джипа, вторая прошила бензобак. Оттолкнув от себя противника, Бобрик шагнул назад, опустил ствол. Прицелившись, нажал на спусковой крючок. Пуля насквозь пробила ботинок, отрезав большой палец правой ноги точно по фаланге. Месяц упал на снег и завыл, как подбитая собака. — А ты что вылупился? — Бобрик приблизился к Уханову, совершенно отупевшему от страха. Колени мелко вибрировали кисти рук выписывали в воздухе кренделя посмотреть со стороны решишь, что Вадим Вадимович вдруг решил сбацать лизгинку и теперь приглашает на танец молодого человека а чего я чего повторял уханов я ничего я человек маленький мне сказали а я бобрик недослушал развернувшись рукояткой пистолета въехал между глаз вадима вадимовича тот опустился на колени прижал ладони к лицу. Бобрик ударил его носком башмака в плоский живот. Уханов даже не посмел стонать. Он стоял на коленях, размазывая кровь по лицу. Месяц лежал на снегу и уже не выл, в полголоса матерился. — Ну что, теперь мы в расчете? — нагнувшись, спросил Бобрик. — Все вопросы утрясли. Месяц не хотел отвечать. Разжав губы, сплюнул на снег. Бобрик каблуком башмака наступил ему на пальцы руки. — Что мычишь? Сколько я тебе должен? Тысячу? Две? Десять. Отвечай, тварь! — Нисколько! — выдавил из себя месяц. — Долг списан! — же! А вот за тобой задолженность еще числится, я хочу, чтобы ты немедленно ее покрыл! Бобрик поднялся на веранду, пнул подметкой канистру с керосином и отступил в сторону. Наблюдая, как жидкость разливается по доскам. Он чиркнул спичкой, бросил ее в лужу керосина. Огонь поднялся вверх к потолку, быстро набрал силу. Бобрик открыл трофейный бумажник, выпотрошил его и пересчитал деньги. Да, жалкое зрелище. Кто бы мог подумать, что мафиози городского масштаба таскает с собой эти гроши. Пустой бумажник и расписка полетели в огонь. Соскочив с крыльца, Бобрик подошел к джипу. Водила лежал на боку, держась руками за колено. Он закрыл глаза, готовый умереть. «Отползи подальше», — сказал Бобрик. Водила понял, что случится в следующую минуту. Загребая руками, пополз к забору, оставляя на снегу кровавую полосу. Бобрик наклонился, заглянул под днище машины. Лужа бензина из прострельного бака совсем небольшая, но и этого хватит чтобы тачка полностью выгорела Он бросил под днище горящую спичку вышел на дорогу и расстрелял опель уханова продырявив передние покрышки и моторный отсек закончив с делами сбросил с мотоцикла кусок брезента сел в седло и уехал обратно в город. доехав до околицы бобрик услышал как рванул бензобак джипа над дачным поселком поднялся столб. «Черного дыма». Вернувшись домой, он минут десять сидел на кухне, раздумывая, кому достанется пяти стенок, где прожили жизнь отец с матерью, где он сам родился. Проценщицы марковне бандиту Черепу или месяц подсуетиться первым. Все варианты дерьмовые, один хуже другого. Бобрик вытащил из печки горящую головешку, бросил ее на груду тряпок в углу. И еще пять минут просидел у окна, с тоской глядя на старые яблони. Дом быстро наполнялся дымом, дышать уже нечем. Но так и так надо уходить. Наверняка месяц очухался, по мобильнику уже связался со своими парнями, они нагрянут сюда с минуты на минуту. Надо было забрать у всей троицы средства связи. Запоздалая и бесполезная мысль. Бобрик вышел на крыльцо, бросил прощальный взгляд на дом, и зашагал к гаражу, где стоял мотоцикл.